Глава 24. Не знаю, чего именно я ожидала от полигона, но точно не того, что увидела. Огромное поле, покрытое грязью, перерытое траншеями, с полосой препятствий разных форм и размеров. Там были барьеры из колючей проволоки, по которой пробегали синие искры, подозрительно напоминающие электрические разряды. А еще имитация отвесной скалы, чистокол, на который, наверное, нужно было взлетать, яма с пузырящейся чёрной жижей, каменный лабиринт, уходящий по землю, узкий тоннель и даже вышка метров сто в высоту, не меньше. Вероятно, последнее подразумевало наличие крыльев у тех, кто решит с неё прыгнуть. Нас подвели к краю поля, где потрескивал невидимый контур. Здесь защитная магия сгустила воздух, превратив его в непроницаемый купол. И пока я, открыв рот, разглядывала открывшийся вид, Тессайн объяснил, что защиту включили из-за нас, чтобы старшекурсники случайно не зашибли младших братьев каким-нибудь боевым заклинанием. Младшие братья, включая меня, сгрудились у самой границы стадом блеющих овец, и в благоговейном ужасе таращились на полосу препятствий. «Сейчас по расписанию пятого курса отработка конвергенции», — сообщил куратор. «Но я внес поправки. Ариан, Фредерик, подойдите». Знакомое имя заставило меня встрепенуться. Я оторвала взгляд от вышки и перевела его ниже. «И снова почувствовала, как падает челюсть». В десяти шагах от нашей толпы разминались старшекурсники, примерно двадцать высоких мускулистых парней с хмурыми лицами и обнаженными торсами. Из одежды на них были только подкатанные до колена штаны, держащиеся на бедрах. Басы и ноги по щиколотку утопали в грязи. Ветер трепал длинные волосы магов, зачесанный в высокий хвост, а на лицах парней читалась решимость. Что бы они ни делали, но настроены были серьезно. От группы отделились две фигуры и направились к нам. Мой взгляд, как заколдованный, тут же прилип к той, что повыше. Ариан. Да я узнала бы его даже во сне, даже с завязанными глазами. Но никогда, даже в самых смелых мечтах, я не представляла его таким В одних штанах, с голой грудью, с прилипшими к лицу прядями белоснежных волос. Сейчас в нем не осталось ни капли светского лоска, зато его магнетизм увеличился втрое. Льдистые глаза драконьего принца смотрели поверх моего плеча на Тесайна, а мне казалось, что он смотрит исключительно на меня. и «Я таю». Таю под этим взглядом». Тычок в спину заставил на схлынуть. Я обернулась, чтобы рыкнуть на того, кто теснил меня к краю, и поняла, что едва не выдала себя с потрохами. Засмотрелась на принца, как влюбленная дура. Еще чуть-чуть и слюну бы пустила. Вот был бы видок. Мои одногруппники со смеху бы повалились» а потом, не дай бог, записали бы меня в сексуальное меньшинство. Нет, мне такого счастья не нужно». «Студент Найринас, вижу, вам это неинтересно?» донёсся язвительный голос куратора. «Ах да, зачем владельцу легендарного оружия чему-то учиться?» «Простите», — промямлила, поворачиваясь к полигону. «Ариан и его соперник, показавшийся мне знакомым», Уже замерли друг против друга и обнажили клинки. Снежный принц держал в руках обоюдоострый меч с длинным волнистым лезвием – фламберг. Его противник был чуть ниже ростом. В одной руке он сжимал фальшион – меч с расширяющимся к концу коротким клинком и односторонней заточкой. В другой – тонкий шилообразный стилет. И, судя по тому, как сверкнули лезвие, это было не учебное оружие. «Начинайте!» — Тесайн махнул рукой. Соперники сошлись, мечи скрестились, выбивая стальные искры. А я вспомнила, где видела второго парня. «Это же тот кудрявый, что наехал на Хармса в первый день. Видно, нашел способ выпрямить свои кудри. Вот я его и не узнала сразу». Теперь темно каштановые волосы Фредди, как я его назвала, были зачесаны вверх, как у Ариана, и развивались на макушке длинным плюмажем. Замирающим сердцем я следила за поединком. Даже забыла, что рядом теснятся одногруппники, а с той стороны заграждения долетают боевые выкрики старшекурсников. Тем тоже не терпелось присоединиться к просмотру, «Но приказ Тессайна был однозначен. Продолжаем тренировку». Вскоре стало понятно, что Фредди опасный соперник. «Зря я думала, что смогу легко ему накостылять. Скорее, это он накостылял бы мне, а заодно и Хармсу, если бы тот попытался ответить». Фред был ниже Ариана на полголовы, но при этом шире в плечах, да и руки у него казались длиннее» и ничуть не уступал драконьему принцу в силе и ловкости. Наоборот, Ариан сражался открыто, а вот Фредерик использовал обманные удары. У этих двоих была совершенно разная тактика. В какой-то момент Фредди провел обманный маневр, Сделал вид, что атакует фальшионом, сам же скользнул вниз, проехался на боку по грязи и едва не ударил в голень стилетом. Яхнула. Вся толпа жадно подалась вперед на заграждение. Но Ариан успел ускользнуть от удара. Он двигался легко, словно в танце. Даже грязь не была ему помехой. Вот его фламберка описал полукруг. Конец клинка ударил плашмя по руке противника. Фредди выронил фальшион. Миг и Ариан точным пинком откинул клинок соперника прочь. Фредди вскочил, теперь у него остался только стилет, и я ждала, что он признает себя побежденным. ведь ясное дело, кинжал не оружие против меча с метровым лезвием. Но тот и не думал сдаваться. В глазах Фредерика сверкнула неприкрытая злоба. А потом в его свободной руке засветился сгусток магии тёмные, словно грозовая туча и сверкающие алыми искрами. «Магия земли», — прошептал кто-то рядом со мной. Это был Тим. «Земли?» «Кажется, он ошибся. Если верить красным концам волос, Фредди должен быть магом огня. Я думал, что этой магией цветочки выращивают». «Нет, за цветочками это к эльфам или к нам, феям». Пояснил он, не отрывая напряженного взгляда от соперников. А это магия черных драконов, повелителей подземелий. Лет триста назад они правили лиронии и хотели поработить весь Алистериум. Ого! Значит, Фредди из рода черных драконов? Здесь есть и такие. И почему не проботили? А это, студент Найринас, вам расскажут на уроках истории, гаркнул над ухом куратор. От неожиданности мы с Тимом даже подпрыгнули. «Между тем Ариан, как последний благородный олень, бросил меч!» «Что он делает?» — послышали шепотки. Я тоже застыла в полном недоумении. «Зачем он бросил оружие?» «Мог бы одним ударом закончить поединок!» Но, судя по всему, у драконьего принца имелось свое мнение на этот счет. В его ладонях вспыхнули две бледно-голубые сферы пронизанные серебристыми нитями, и воздух вокруг ощутимо похолодал. Магия. Кажется, поединок на мечах сейчас перейдет в магический. Теперь понятно, зачем заграждение. Это был уже не показательный бой, а дуэль. В глазах Фредерика полыхала настоящая ненависть. Ариан, казалось, отключил все свои чувства. Его взгляд был бесстрастен, но я каким-то образом почувствовала, что это обман. На самом деле в душе ледяного принца бушевала настоящая буря. Только дурак не догадался бы, глядя на их лица, что между этими двумя личные счеты. Магия разрасталась, сферы в руках дуэлянтов увеличивались, одновременно с этим вокруг парней поднялся сильный ветер, и закрутился в два смерча. Только смерч Ариана был белым, пропитанным снегом и осколками льда, а смерч Фреда словно поднял с земли всю грязь. Такой эпичный кадр нельзя упускать. Я нащупала на поясе волшебный мешочек, запустила туда руку и выудила телефон. На меня никто не обращал внимания. Все, включая это Сайна, следили за боем. «Ну, давай же», — пробормотала я, включая камеру. «Фу, зараза. «И приспичило же ему зависнуть в такой момент!» «А, вот, заработал. Надо будет память почистить. Что-то в последнее время забываю об этом». Яркая вспышка заставила меня поднять голову. Я увидела, как Фред вскинул руки. Из его ладоней вырвались два столба тьмы, пронизанные багровыми молниями. Ариан стоял прямо на их траектории. Ответное движение, и из ладони снежного принца вырвались два потока сверкающего льда. Миг, и потоки магии встретились. Зрители не удержались и ахнули, напирая на заграждение. Кто-то, стоящий сзади, буквально расплющил меня по невидимой стене. Но я не обратила внимания. Теперь я смотрела на бой через экран смартфона. А дуэлянты начинали напирать друг на друга и медленно двигаться к центру. Было видно, что каждое движение дается им нелегко. Черты Фредерика исказились от ярости. А Ариану тоже было непросто. Его лицо застыло, как маска. На висках выступил пот, а на лбу вспухла толстая вена. «Ариан, отделай его как следует!» С той стороны полигона летели подбадривающие крики. «Давай, Фред, покажи ему, как надо сражаться!» Похоже, у обоих соперников есть своя группа поддержки. Парни топтались по кругу, взрывая грязь босыми ногами и ударами магии. В основном атаковал Фредерик. Каждый раз без предупреждения. Из-под тяжка. Но Ариан молодец, держался!» Умудрялся парировать без особого урона для себя. Единственное, что я не могла понять, почему он занял глухую оборону, вместо того, чтобы самому нападать. Это какая-то особая тактика? Или он знает, что Фредди сильнее? Последняя мысль неприятно кольнула. Мне страшно не хотелось, чтобы Фред победил моего Ариана. «Упс, я сказала моего?» Это просто оговорка и ничего личного. Но я не хочу, чтобы какой-то заносчивый сноб победил в этом бою. Пусть лучше Ариан ему накостыляет по полной. С, -с Захаромса. То, что сам Ариан не знает о столкновении моего друга с Фредом, как и то, что он вряд ли стал бы его защищать, меня ничуть не заботило. Наоборот. Я даже ударила свободной рукой по барьеру и закричала. «Давай, Ари, бей кудрявого гада!» Мой крик был услышан. «А как же иначе? Я оказалась единственной из первокурсников, кто посмел не только позволить себе подобную вольность, но и еще назвать наследника трона так фамильярно». Ариан на секунду отвлекся от соперника и посмотрел в мою сторону. Надо было мне по-хорошему улизнуть и затереться в толпе, но сделать это оказалось невозможно. Мы тут столпились, как кильки в банке». Меня стиснули со всех сторон. С одного бока Хармс, с другого Тим. И, судя по несвежему дыханию, нетерпеливому иконью, сзади напирал орк. Так что мне ничего не оставалось, как только невинно улыбнуться снежному принцу. Но не успела. Краем глаза поймала движение. «Ари, справа!» Заорала не своим голосом. «Сама не знаю, с чего это вдруг». Ариан отреагировал молниеносно. Мой крик еще стоял в воздухе, а принц уже развернулся, отражая магический удар. Только на этот раз что-то было не так. Магия Фреда не рассыпалась, как перед этим, а словно впитала в себя магию Арии и стала мощнее. Сфера размером с футбольный мяч превратилась в бесформенную тучу, похожую на огромный пчелиный рой и этот трой с удвоенной скоростью ринулся на моего принца. «Уходи!» — закричали ему. «Это заклятие седьмого уровня!» Но Ариан остался стоять. В его руках возник ледяной посох, который принц начал крутить с такой скоростью, что тот превратился в воздушный щит. В этот щит и ударила туча, спружинила, отскочила назад. Ариан покачнулся, но устоял туча ударила снова. «Что он делает?» — раздались встревоженные голоса. «Почему не уходит? Он не выстоит. Уже и так ясно, что Фредерик сильнее». «Господин Куратор!» — закричал кто-то из старшекушников. «Остановите бой!» По грязи к Ариану бежал Брилл, а за ним знакомые мне эльфы Асур. «Да-да, те самые два красавца, что всерьез рассуждали сжечь меня живьем. и Или проявить милосердие и сначала убить, а потом уже сжечь. Но мое внимание, как и всех, было приковано к Ариану. Сдавайся! крикнул ему Фредерик, ты же видишь, что я сильнее! Ни за что Верились и не сдаются! Фред управлял тучей и движением рук, причем со стороны это выглядело так, будто он не прилагает ни малейших усилий. А вот и Ариану было непросто. Под градом тек по его лицу. Почему-то Сейн не остановит это безобразие. Почему он молчит? Внезапно посох в руках Ариана исчез. Зрители ахнули. Принц развел руки в стороны. Туча, словно обрадовавшись, жутким гудением бросилась на него. Между ладоней дракона проскочили синие искры. Миг. Один. «Два...» Все затаили дыхание. Взрыв. Я даже не поняла, что случилось, но Ариан упал на одно колено, а Фредди будто ветром снесло. Он грохнулся навзничь, и какая-то неимоверная сила протащила его по грязи. Тело бедняги выгнулось дугой, потом резко сжалось в позу эмбриона. Он закричал так, словно адская боль раздирала его изнутри. Хватит! Наконец-то вмешался Тесайн. Довольная. Он прошел через барьер, вызвав этим возмущение магии, махнул рукой, и магические смерчи бессильно опали. Ветер затих. Комья грязи и снега рухнули на землю. Фред со стоном вытянулся на изрытой земле. К нему никто не спешил подходить, а вот брилый эльф. Что-то имени не припомню, помогли подняться Ариану. Тут тоже выглядел довольно плачевно. Студент Вэй, Рейлис, громыхнул Тесайн, за неоправданный героизм и драконье упрямство десять кругов по полю. Ваши друзья бегут с вами в качестве моральной поддержки. А ты? Он остановился над поверженным Фредди и протянул руку ладонью вверх. Амулет. Что? прохрипел тот. Вы меня поняли, студент Райварес. Амулет силы. Давайте его сюда. Но Фред, судя по всему, либо не понимал, чего от него хотят, либо был не в состоянии выполнить требования. Тесайн вздохнул, нагнулся и вытащил у того из-за пазухи какую-то маленькую вещицу. «Нехорошо обманывать студента Райварес. Куратор покачал головой. «А тем более использовать запрещенные в Академии артефакты. Вставайте. И двадцать кругов по полю».